Я чувствовал, как эта сверхзаповедь, соединившая в себе все десять, овладевает мною. Да, я всегда знала ее существование. Всю жизнь пытался ей следовать, но снова и снова нарушал. Кончес считал, что есть опорные точки поворота, моменты, когда сталкиваешься с собственным будущим. И я понял, что все упирается валисон в мою верность ей, которую нужно доказывать ежедневно. Зрелость, как гора, возвышалась передо мною, а я стоял у подножия этого ледяного утеса, этого невозможного, неприступного, не терзай ближнего своего панапрасно. Ник, дай курнуть. Я сходил за сигаретой. Она лежа затягивалась, высвечивая свои румяные щеки, внимательные глаза. Я взял ее за руку. О чем ты думаешь, Джорджо? -Джо? А если она... Так и не вернется. Да. Женюсь на тебе. <смех> Вари больше. У нас будет куча детишек с толстой мордой и обезьянией улыбкой. Ах, ты злобная скотина. Ее глаза, молчание, тьма, сдерживаемая нежность. Я вспомнил ночь Саллисон в комнате на Бейкер-стрит в прошлом октябре, и память просто и откровенно подсказала мне: ты уже не тот.